Марина не хотела, чтобы за спиной раздавались перешептывания и заинтересованное шушуканье, чтобы коллеги умолкали, когда она входит в комнату, и с многозначительными улыбками звала ее к служебному телефону. Однако Андрей по немногу очень прочно утвердился в ее мыслях и даже один раз приснился во сне. Она посмеивалась над собой. Вроде не девочка. Были у нее и романы, и встречи с мужчинами. Один раз чуть замуж не вышла. но как-то не сложилось и вроде бы настроилась уже, что ничего серьезного в ее жизни больше не случится. А вот поди же ты сны разные романтические снятся, смешно. Она никому не рассказывала, что пару раз подстроила их с Андреем случайные в кавычках встречи после работы, а потом они удрали с какой-то общей вечеринки, где Марина выпила. И набралась храбрости попроситься к нему в гости. Он жил один. Это в первую же неделю вывела вездесущая Ленка Соловьева. Марина стеснялась признаться себе, что у нее мало опыта в любви. С мамой такие вещи обсуждать не будешь, а подругам раскрывать душу не хотелось. Вроде бы и возраст давно уже подошел, а ее женское естество тихо дремало где-то в глубине души и не делало никаких попыток выбраться наружу. Она почти смирилась. Ну, бывают женщины холодные от природы, вот она одна из них. Но когда она встретит своего, настоящего, единственного мужчину, всё изменится. И так хочется его встретить, хочется близости и духовной, и физической, и детей хочется. Уже давно пора, говорила мама. У них ничего не получилось в первый раз. Они лежали в полной темноте, Андрей бормотал что-то о тяжёлом периоде в его жизни, о том, что он потерял близкого человека и с тех пор чувствует себя выжатым как лимон, и у него нет никаких больше сил. Это сейчас в памяти Марины слова получаются пустые и неверные. Андрей тогда говорил страстно и убедительно. Говорить он умел. Речь его всегда была живая, выразительная и многообразная. Марии не очень нравилось, что он почти не употребляет сленговых словечек, а также современных переделанных из английского на русский лад. Разговор его был несколько старомоден, но производил впечатление. Дальше все развивалось непредсказуемо и стремительно. Для Марии было полной неожиданностью, что из скромной, весьма сдержанной молодой женщины она моментально превратилась в житейски мудрую и опытную особу. Как она жалела его, такого потерянного и подавленного, как страстно хотела ему помочь, как убеждала, что всё, всё у них получится, и они будут счастливы. Никто не помогал. В ней проснулись древние инстинкты, интуиция подсказала ей, как надо действовать. Она окружила его своей заботой и лаской, так что он почувствовал себя полностью защищённым. Всё это время она думала только о нём. о себе потом, потом, когда все наладится. Она забросила себя и работу. Мама, которая вздумала поинтересоваться, куда эта дочка уходит по вечерам и от чего даже часто не приходит ночевать, получила строгую отповедь. Марина ответила и грубо, и мама так удивилась, что прекратила расспросы. Марина была внимательна и терпелива, и вот прошло время, ее усилия увенчались успехом. Все было хорошо. Он снова стал полноценным человеком. Из глаз его исчезло выражение беспомощности, движения стали более порывистыми, походка увереннее, а их офисные дамы во главе с Ленкой Славьевой тут же это заметили. Маринка только посмеивалась про себя, глядя на их неуклюжие попытки обратить на себя внимание. Андрей был ее человек, ее мужчина. только её собственные и ничьей больше. Она думала, что их слишком многое связывает. И как довольно скоро выснилось, глубоко ошибалась. Ей казалось, что настал момент подумать о себе. Её горчала собственная холодность. Если бы Андрей был чуточку поизобретательнее, более заботлив, более нежен, Но он такой чувствительный, такой ранимый. Она боялась его обидеть. Но всё же решила, что настало время для серьёзного разговора. Ведь нужно как-то определяться, они не могут постоянно держать свои отношения в тайне. Марине надоело скрываться. Ей хотелось познакомить Андрея с родителями. Было любопытно, что скажет мама, подвергнув его тщательной всесторонней проверке. Хотя на самом деле это не важно. Марина уже решила, что не станет слушать маму, ведь она вложила в Андрея частицу своей души. Между ними протянулась незримая нить, незримая, но очень прочная. Жалкая идеалистка, как любила она ветать в империях, как быстро ее опустили на землю, и ведь радовалась. Когда Андрей непривычно серьезный пригласил ее к себе, сказав, что им нужно поговорить, собственно говорили та они обычно много, но все о разных отвлеченных предметах. Андрей любил поговорить и умел это делать. В тот вечер она пришла к нему в приподнятом настроении. Она воображала себе не весь что, а вдруг он наконец решил сделать ей предложение. Ну, если не жениться, то хотя бы жить вместе это тоже какой-то шанс. И вот свершилось. Он долго собирался, смыщался, протирал очки, отводил глаза и наконец заговорил. Сейчас Марина представляет себя какой глупой, наверное, у неё был тогда вид. Она начала слушать его с самым счастливым выражением лица. готовая вскочить, обнять и что греха таить, немножко поплакать с радостным облегчением. Если честно, она ужасно устала за последние несколько месяцев. Совершенно не в её характере было бегать к мужчине Тайком. Она стеснялась внимательных старух, сидящих у подъезда, которые никогда не отвечали на её приветствия, а соседку Андрею по площадке просто панически боялась. Та при встрече с Матвеем мрачно, как будто Марина украла у неё кошелёк. Понемногу Андрей воодушевился, и речь его стала, как обычно, гладкой и забилующей остроумными эпитетами и точными сравнениями. Марина наконец стала вслушиваться, и удивление её потихоньку уступало место отчаянию. Суть выглядела так. Андрей Очень благодарен Марине за всё, что она для него сделала. Он понимает, как с ним было непросто. Да что там, по-настоящему тяжело, ведь что ни говори с секс это очень сложная область человеческих отношений. Тут всё важно: настроение, самочувствие, психологический настрой и многое-многое другое. Но он теперь всё преодолел благодаря её терпению и заботе. И очень ей за это признателен. И запомнит их сотрудничество на всю жизнь. Он так и сказал. Сотрудничество. Как будто они создали совместный проект плавательного бассейна или собачьей площадки. И теперь продолжал Андрей бодрым тоном. Настал момент ему действовать самостоятельно. То есть как это В самый последний момент Марине хватило силы воли не задать этот вопрос вслух. Ведь он рассказал Марине, что потерял совсем недавно близкого человека. Эта женщина была для него всем. Они были знакомы с юности. Любовь их проходила сложно, мучительно, с приливами и отливами. Они расставались и встречались вновь. Не в силах покинуть друг друга навсегда. Вот и последний разрыв. Так вымотал его, что он подумывал даже о самоубийстве. И тут появилась Марина и вернула его к жизни, за что он ей глубоко благодарен. Ты это уже говорил, совершенно машинально вставила Марина. На самом деле она думала о другом. Всё ясно. Эта неземная любовь его бортанула, потому что он стал импотентом. Возиться с ним она не стала. Только такие идиотки, как Марина, которым больше всех надо, кидаются на амбразуру, когда их, в общем-то, никто особенно и не просит. В самом деле, с чего она взяла, что потеря близкого человека означает гибель этого человека, допустим, в автокатастрофе или смерть на больничной койке? Всё гораздо проще. Сначала он близкого человека потерял, а потом снова нашёл. Как посмотреть? Это на неё Марину, как не посмотри, всё получается полная кретинка. И винить-то, в общем, некого. Сама к нему пришла, сама стала с ним возиться. Ни о чём он её не просил, на словах не требовал ни заботы, ни любви. Разве он когда-нибудь говорил, о продолжении их отношений. Разве строил планы? Разве хоть намекал, что Марина ему подходит, что он хотел бы, чтобы она была рядом с ним. Я любви у них ни слова не было сказано. И не случайно он выбрал именно её, Марину, и ей открыл свою интимную проблему. Не побоялся, что она славит его на всю фирму, был мне совершенно уверен. Он её вычислил. Он видел её насквозь, видел её патологическую порядочность и готовность к самопожертвованию. И, разумеется, это было не трудно, ведь у неё всё написано на лице, как всегда утверждала мама. Все эти мысли вихрем проносились в голове, в то время как на лице Марина из последних сил старалась сохранить отстранённое выражение. Теперь её главной заботой было уйти отсюда поскорее. чтобы Андрей не видел, как ей плохо. А он все говорил и говорил, красивым уверенным голосом, плавно перекатывая слова, вставляя подходящих к случаю латинские изречения. Будь на ее месте другая, она бы устроила скандал, побила бы посуду, обозвала бы его по всякому, чтобы латинские изречения застряли у него в глотке. Будь на ее месте другая, тут же подумала Марина. Она никогда не оказалась бы в такой идиотской ситуации. Не случайно Андрей выбрал именно её. Я, пожалуй, пойду, сказала она, выбежала в прихожую и поскорей схватила своё пальто, чтобы он не стал его подавать. Она об этого просто не вынесла. Постой, вступил он Андрей. Я сейчас. Она замешкалась, застёгивая сапоги. Да ещё сумка куда-то запропастилась. И он вернулся в прихожую, протягивая ей пакет. Неужели решил вручить на прощание ценный подарок? Как медсестре благодарность за курс уколов или 10 сеансов массажа. Марина почувствовала, что силы её на исходе. Но нет. В пакете оказались мелочи. Что она натаскала в его квартиру: зубная щетка, расчески, прокладки, тюбик губной помады. Он все собрал, ничего не забыл. Мари не захотелось надеть пакет ему на голову. Она сказала, что он может выбросить все это ненужное барахло, и стремглав вылетел из квартиры. На площадке соседка мела пол возле двери Андрея. На Марину она поглядела с откровенной, ярко выраженным злорадством. Но какое это имело значение, что думает о ней эта тётка? Сама Марина думала о себе гораздо хуже. Её предали, бросили. Об ней просто равнодушно вытерли ноги, как о половую тряпку. А потом выбросили, как ту же более ненужную половую тряпку, как пустую смятую пивную банку. Из окна машины, как старый вытертый коврик из прихожей, как как использованный презерватив. Использовали и выбросили. И ничего удивительного. Предмет-то одноразовый. Вот и её также использовали, а потом выбросили. И всё это с милой, чуть рассеянной улыбкой, мягким взглядом из-под очков. и тихим вкращивым голосом. Сейчас в гостиничном номере, дойдя до этой кульминации в своих воспоминаниях, Марина не выдержала. Она застонала и резко села на кровати, надеясь таким способом вызвать боль в голове. И тогда эта физическая боль заглушит душевную. Собственная душа не испытывала боли, душа ее там. Внутри корчилась от стыда и унижения. Снова Марина вспомнила тот вечер, когда шла она от Андрея после их с позволения сказать разговора. Было так худо, что хотелось сделать что угодно, только чтобы не чувствовать этого стыда. Он выжигал ее изнутри, он грыз ее душу. Он клевал её печень, он отравлял её кровь, как укус кобры или гремучей змеи. Мужчины в таких случаях заходят в первый попавшийся кабак и сидят там, пока не кончатся деньги, а на утро просыпаются в чужой постели и ничего не помнят. Марина была девушкой из хорошей семьи, так что о кабаке не могло быть речи. О том, чтобы броситься под колёса первого встречного автомобиля, тоже Поскульку не зачем устраивать постороннему водителю такую подлость. Человек не виноват. Он не сделал ничего и плохого, и даже если сумеет оправдаться перед милицией, будет всю жизнь мучиться совестью. Многие сами принесли её на набережную Невы. И быть бы беде. Но пока она собиралась с духом, глядя в чёрную ледяную воду, Бог послал ей в помощь сомнительную личность самого непотребного вида. Хмырь был сильно немолод, маленького роста, с пиггими отседены реденькими волосиками, аккуратно приклеенными к лощеющему лбу. Ещё у него было лоснящееся на рукавах и карманах пальтижка и золотая коронка на переднем зубе. В руках хмырь держал чего-то выбивалку для матрасов. Он приблизился к Мари не, переложил выбивалку в левую руку, а правой попытался обнять. При этом говорил что-то не громко и не внятно. К тому же вблизи стало слышно, как в животе у Хмари урчит, как в стиральной машине во время слива воды. Марина дернулась и наступила Хмарю на ногу. Потом ей стало смешно. Она вырвала у него из рук. выбивалку и бросила её в воду. Та не пошла ко дну, а поплыла в залив. Хмырь проводил выбивалку грустным взглядом и пожал плечами. Марина опомнилась и стремяглав побежала наверх по ступеньках к свету и людям. Домой она вернулась почти в нормальном виде, так что мама ничего не заметила. А на утро, перед работой, заскочила в турфирму и взяла эту путёвку. Чтобы там не было дальше, отдохнула она прекрасно. И сегодня следовало идти с Ларисой, а не сидеть туда и нежелить себя. Но поздно. Теперь она не заснёт до утра, а утром станет страшная как смерть и напугает своим видом туристов в аэропорту Бен-Гурион. Нет уж. Марина схватила со столика таблетки, что дала ей сердебольная Ольга Васильевна. Отличное израильское лекарство, легкое снотворное и от головной боли помогает. Сунула в рот сразу две штуки и запила водой из под крана. Она заснет и выбросит из головы все посторонние мысли. Лариса расплатилась за коктейль, тепло попрощалась с официанткой и пообещала ей обязательно все непременно вернуться сюда на следующий год. И медленно спустилась по ступеням. Слева вдоль всей береговой полосы загорелись гостеприимные огоньки открытых ресторанов. Ей не хотелось туда, совершенно не хотелось шума и суеты людных мест, и она повернула направо, туда, где днём светились строительные рабочие, возводящие пристань для яхт и пляжные постройки. Сейчас здесь было безлюдно и тихо, только море ритмично дышало. За хлипким забором строй площадки становилось все темнее и темнее. Лариса решила, что пройдет еще метов сто и повернет назад. Позади нее послышались приближающиеся шаги. Шаги были какие-то странные, одновременно неуверенные и настойчивые, если можно так сказать о шагах. Невольно Лариса прибавила шагу. Теперь она жалела, что не пошла влево по пляжу, туда, где люди, свет, музыка. Впрочем, она постаралась успокоить себя, вспомнив, что Израиль считается одной из самых безопасных стран мира. Утешение это было довольно слабое, потому что шаги за спиной всё быстрее приближались, догоняли её. Глупость какая, мысленно произнесла Лариса. Что я попросту паникую? Наверное, это просто один из дешних спортивных стариков, любитель спортивной ходьбы и здорового образа жизни. Такие мысли ничуть ее не успокоили. Она пошла еще быстрее, чуть не перешла на бег, но ее преследователь не отставал. О том, чтобы повернуть назад, Лариса уже не думала. Ведь для этого ей пришлось бы встретиться лицом к лицу с тем человеком, который шёл за ней по пятам. Впереди, метрах в ста от неё, забор стройплощадки заканчивался. Там виднелось круглое, застеклённое здание кафе. Там были люди, свет, громкая музыка. Только бы дойти до кафе. Она уже задыхалась. По спине под тонкой хлопчатой футболкой стекали струйки липкого пота. Но кафе приближалось. До него осталось совсем немного. И вдруг, когда она уже почти убедила себя, что все её страхи не стоят выеденного яйца, и через час в гостинице она будет со смехом рассказывать о них своим спутницам, вдруг на её плечо легла тяжёлая холодная рука. Лариса II не сомлела от пронзившего её страха. Однако нельзя впадать в панику, нельзя терять самообладания. Она шумно выдохнула, развернулась. Хотя вокруг было темно, она разглядела закутанную в белое сутулую фигуру. Светлый платок в мелкую клетку на голове и плечах, смуглое, до черно высушенное солнцем пустыне лицо, чёрную пиратскую повязку на глазу. Это был тот самый человек, который так напугал её днём на блошином рынке. Что вам от меня нужно? резко отрывисто и неприязненно проговорила Лариса. Точнее, она только хотела произнести эти слова резко и неприязненно, на деле они получились у неё жалкими и умоляющими. Вот одноглазый ответил ей действительно резко, как будто закаркал вороной. Харкам Кумрат. Что? недоуменно переспросила Лариса. Вы говорите по-английски? Она и сама-то по-английски говорила неважно, точнее, знала всего несколько обходных фраз. Но звук собственной речи и какие-то разумные слова хоть немного успокаивали её, делали дикую и невозможную ситуацию хоть немного более разумной. Харкам Кумрат, повторил одноглазый, и затем разразился целым потоком непонятных загадочных фраз на гортанном языке, больше напоминающем нечеловеческий язык, а скрип тележных колёс и воронье карканье. И то и дело в его речи повторялись те же два слова: Харкам Кумрат. Ничего не понимаю. Лариса от страха перешла к возмущению. Ей хотелось поставить на место этого восточного наглеца, который пугает по ночам одиноких женщин. Оставь меня в покое, козёл, иначе я позову полицию. Видимо, последнее слово он всё-таки понял, потому что разразился хриплой гортанной бранью. Позвать на помощь? Но она всю жизнь больше всего боялась оказаться в глупом смешном положении. Боялась выглядеть в глазах посторонних людей трусихой и паникёршей. Может быть, этот одноглазый, совершенно безобидный старик, может быть, он всего лишь хочет спросить у неё дорогу или просит несколько шекелей. Единственный глаз незнакомца вспыхнул тёмным пламенем, прожёг Ларису до глубины души. Нет. Он не просит подаяния. Ему нужно что-то другое, совершенно другое. Ларисе стало страшно, как никогда в жизни. Все остальные страхи и комплексы отошли на второй, третий, десятый план, они стали совершенно несущественны, ничтожны. Там, вдалеке, возле ночного кафе показались двое. Они о чём-то спокойно разговаривали, один, кажется, засмеялся. Они жили нормальной, обыденной человеческой жизнью, в которой несомненно были свои печали и огорчения, но не имелось места бессмысленному монологу на непонятном языке, похожем на скрип колёс и воронье карканье. Не было места одноглазому злодеев в клетчатом платке. Не было места этому дикому средневековому страху. Лариса открыла рот, чтобы закричать, позвать тех людей, Но одноглазый выдохнул ей в лицо еще какую-то хриплую нечленораздельную фразу, и из широкого рукава его одежды выскочило узкое кривое лезвие ножа, блеснув от цветом дальних огней. Лариса поперхнулась своим криком, отшатнулась, но было уже поздно. Кривое лезвие вошло под левую грудь. В первое мгновение женщина даже не почувствовала боли. Она ощутила только холод, неожиданный в этой тёплой южной ночи. Холод мгновенно сковал всё её тело от ступней ног до кончиков волос. Она тихо жалобно вскрикнула и повалилась на дорожку, вымощенную розовой плиткой. Одноглазый подхватил её, аккуратно опустил на дорожку. Быстро и деловито ощупал пальцы рук, разочарованно вскрикнул, как ночная птица, торопливо обшарил одежду. Не найдя того, что искал, он выпрямился и разразился потоком ругательств на своём непонятном языке. Покосился на двоих людей возле кафе, вытер нож, спрятал его в рукав и быстро зашагал прочь.